Наедине с Богом. Ранний маяковский бунтарь, который находится в оппозиции ко всему миру. Особенно ярко максимализм поэта проявился в поэме «Облако в штанах». Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжревший лакей на засаленной кушетке, будут дразнить об окровавленной сердце лоскут. Досыта, из издеваюсь нахальный и ядкий. Автор определил содержание поэмы, состоящей из четырех частей, следующим образом. Облако в штанах считаю катехизисом сегодняшнего искусства. Долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию, четыре крика четырех частей. Итак, в первой части поэмы Он судит любовь. Правильнее, впрочем, было бы поставить в кавычки слово «любовь», так как это их любовь, чувство, которое полностью подчинено расчету. Вошла ты, резкая, как Натя. Муча перчатки замуж сказала, Знайте, я выхожу замуж». Помните, вы говорили «Джек Лондон», «Деньги», «Любовь», Страсть. И я одно видел. Вы, Джаконда, которую надо украсть. И украли. И это, казалось бы, сугубо личная, частная драма переживается лирическим героем поэмы как тотальный апокалипсис. Мама! Ваш сын прекрасно болен. Мама! У него пожар сердца. Люди нюхают. Запахло Жареным. Нагнали каких-то блестящие в касках. Нельзя сапожище. Скажите пожарным, на сердце горящие лезут в ласках. Я сам глаза наслезненные бочками выкачу. Дайте о ребра опереться. Выскочу, выскочу, выскочу, выскочу. Рухнули. Не выскочишь из сердца. Обгорелые фигурки слов и чисел Из черепа, как дети Из горящего здания. Трясущимся людям В квартирное тихо Стоглазая зарево Рвется с пристани Крик последний Ты о том, что горю В столетия выстани Поэт берет на себя Ответственность судить Все сущее на свете. Во второй части поэмы Маяковский громит прогнившее искусство, что, в общем-то, уже было в коллективном манифесте по общественному вкусу, но на этот раз критика значительно радикальнее. Поэты прошлого, по мнению Маяковского, выкипячивают рифмами пиликая из любви и соловьев какое-то варево, а во рту умерших слов разлагаются трупики, только два живут жирея. Сволочь! и еще какое-то, кажется, борщ. Поэты, размокшие в плаче и всхлипе, бросились от улицы Ероша Космы. Как двумя такими выпить и барышню, и любовь, и цветочек под подросами? это гипербола насчет двух уцелевших слов очень точно отражает те изменения, которым всегда подвергается язык в эпоху, когда происходят радикальные перемены в жизни общества такие переломные исторические моменты оказывается, что язык, которым пользовались наши отцы и деды, уже не способен адекватно описывать новые явления. Потому-то, как точно заметил Маяковский, улица корчится без языка. И язык вынужден существенно обновляться. Существенно изменяется фразеология. То, что еще вчера было у всех на устах, сегодня вдруг оказывается излишне высокопарным. Появляются новые слова и даже интонации. Так, например, было и в 90-е годы прошлого века, после разрушения советского строя. Вне всякого сомнения, человек, которого чудесным образом законсервировали бы в 1985 году и раз лет через 10, мало что понял бы из того, о чем говорят на улице, обретший новый язык. Точно так же меняется и язык искусства, литературы, живописи, музыки, театра, кино. Новое мышление требует новых выразительных средств, прежде не существовавших. Поэтому лозунг Маяковского «Долой ваше искусство» это не бессмысленный и беспощадный бунт, а вполне естественное требование заменить устаревшую эстетику новой, способной адекватно описывать проблемы современности. «Долой ваш строй» Ну, это вполне понятно. Но у Маяковского претензии к существующему государственному строю в конечном итоге трансформируется в яростную ненависть к государству, подавляющему в человеке все человеческое. «Выньте гулящие руки из брюк, берите камень, нож или бомбу, а если у которого нету рук, пришел, чтоб и бился л бомбы. «Долой вашу религию!»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 Целые сутки, может быть, Иисус Христос нюхает Моей души незабудки. Я думал, ты всесильный божище, А ты недоучка, крохтный божик, видишь? Я нагибаюсь, из-за достаю сапожный ножик. Крыластые прохвосты, жмитесь в раю, Ерошьте перышки в испуганной тряске, Я тебя, пропахшего ладаном, Раскраю отсюда, до Аляски. Пустите, меня не остановите. Для красивого 22-летнего поэта вполне естественно воспринимать Божий промысел как несправедливость, а испытание, которые он посылает человеку, как незаслуженное наказание и глумление над неповинными. Попытка молитвы. Но хотя у Маяковского и были очень непростые отношения с Богом, я думаю, что написанное в 1914 году стихотворение «Послушайте» – это молитва, к нему обращенная. Послушайте. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной и...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 Вот он, этот новый язык искусства. Ведь дальше речь пойдет о самом, что ни на есть, лирическом. Звезды, муки, вечер над крышами. Но у Маяковского звезды становится символом последней надежды для отчаявшихся и разуверившихся сердец, терзаемых беззвездной мукой. Очень важно, что звезды эти не обезличенно сжигаются как бы сами по себе. Но их зажигают, зажигают для людей, которым надежда необходима, как избавляющая от душевных мук лекарства. И то, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда, необходимо вымолить у судьбы, у Бога.